Поморские земли и их традиции. Шурочка, давай поближе познакомимся с традициями поморов. Тише, конечно же, тогда перенесемся вновь к Белому морю, в Ванежский залив. Именно тут располагаются Соловецкие острова, и славны они своим старинным мужским монастырем. Тишка показал пушистой лапкой туда, где располагался Спасо-Преображенский собор, построенный еще в 1558-1566 годах. Именно тогда и появился монастырь? Нет, он возник веком ранее. В начале XV века здесь, на необитаемых по сути островах в Белом море, поселились отшельники Савватий и Герман. А чуть позже появился Засима, Он-то и стал основателем этой святыни. Ну а дальше судьба монастыря была такой же непростой, как и суровая природа вокруг. Он был настоящей крепостью, форпостом на севере страны, защищал от врагов, шведов и англичан. А в советское время, к сожалению, превратился в лагерь для заключенных. Однако в 1990-х годах вновь стал одной из главных святынь Беломорья. «Вот это история», — произнесла Шура. «Да, Шурочка, история тут буквально застыла» оставшись в удивительной деревянной архитектуре поморов. Поморов? Тише, расскажи о них побольше. Это народ, испокон веков живущий на берегах Белого и Баренцева морей. Рек Северной Двины, Онеги, Печоры и Мизени в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях. Поморы имеют и финно-угорские, и славянские особенности характера. Язык у этого народа называется «поморское говоря», Именно их культура и обычаи составляют наследие русского севера. Например, в деревне Яринга можно познакомиться с бытом северного народа, заглянув в музей «Поморская изба». Или отправиться в Кемь, один из главных поморских центров в соседней республике Карелия на Белом море, где мы с тобой еще побываем. Поморский голубок или щепная птица счастья — это один из символов русского севера. Деревянную игрушку делают из изогнутых сосновых или еловых пластинок, составляющих раскинутые крылья птички. Она используется как своеобразный оберег для привлечения благополучия и удачи в семье, подвешивается к потолку. Популяризовала этот, когда-то забытый северный промысел, предприятие «Беломорские узоры». А в самобытном селе Пурнима, насчитывающем около пяти веков истории, находится самый древний храм на Белом море, Церковь Николая Чудотворца. Это деревянное строение с основанием из природных валунов. По своей форме принадлежит к шатровым церквям. Рядом с ней стоит и другой старинный храм 1860 года постройки. Это церковь Рождества Христова. Совсем недалеко протекает святой источник. Шатровая церковь. Уникальный тип русского зодчества при создании храмов. Его особенность в том, что вместо купола церковь венчается шатром. Каменные шатровые храмы появились на Руси в начале XVI века. Однако на Русском Севере стали популярны деревянные постройки. Самой древней среди них является Никольская церковь 1581 года в деревне Лявля. «Велика Архангельская область!» — развел лапка Мятишка. «По площади!» «Как три Франции!» «Ну и размеры!» — восхитилась Шурочка. «А одно из древнейших поселений Беломорья — Нионокса, о которой упоминается в летописях с 1397 года, славится своим деревянным храмовым ансамблем. Тут и Никольская, и единственная сохранившаяся в стране пятишатровая Троицкая церкви XVIII века и более молодая колокольня XIX века». Это село было одним из центров солеварения, просуществовавшим около семи столетий до начала прошлого века. Шурочка, пожалуй, самым почитаемым у поморов был святой Николай. Он помогал морякам в их нелегком труде. В честь этого святого в 1419 году и был построен Никола-Карельский мужской монастырь на берегу Никольского устья Северной Двины. Он издавна был своеобразными морскими воротами. Дипломаты и послы из Европы по пути обязательно пересекали его, отчего монастырь и получил название Рейд Святого Николая. Находится он совсем рядом с очень важным для страны, да и для планеты городом Тиша, каким же в Северодвинском. Здесь расположился крупнейший в мире завод по строительству подводных лодок Севмаш. Только представь, на его территории могли бы свободно расположиться такие государства, как Монако и Ватикан. Вот это размерчики. Да, тут производят все с большим размахом. Например, крупнейшую на планете атомную подводную лодку «Акула». Здесь же созданы великаны из серии «Борей», среди которых Юрий Долгорукий, Александр Невский, Владимир Мономах и князь Владимир. Они защищают нашу родину на границах — Прямо как крепости. Новодвинская крепость. Первая каменная бастионная крепость в стране. Она была заложена в 1701 году Петром I, чтобы защищать Архангельск, его порт и судоверфь, а также отражать нападения со стороны Белого моря. Крепость исполняла важные функции по береговой охране до 1863 года. Сегодня является памятником истории. А на северных рубежах нашей страны есть город воинской славы Архангельск, а его подвиги напоминает одноименная гранитная двенадцатиметровая стела на набережной Северной Двины. Ее установили в 2011 году. Кстати, тут недалеко расположился и другой знаменательный памятник. Тиша, давай до него прогуляемся, с большим удовольствием. Набережная, чудо как хороша. Шурочка. Помнишь, в Мурманске мы с тобой видели памятник Треске, спасший от смерти немало людей во время Великой Отечественной войны? Так вот, еще одним таким героем стал тюлень. Именно к его памятнику мы с тобой и пришли. Его установили в 2010 году. «О, сколько ты народа спас от голода и холода!» Прочла Шура на постаменте. Да, это слова благодарности. Скульптурная композиция так и называется «Тюленю — спасителю жителей Архангельска и блокадного Ленинграда», — пояснил Тиша. На набережной Северной Двины располагаются и другие интересные памятники. Всего 15 монументов. Среди них памятники доблестным защитникам Советского Севера, Соловецким Юнгам, аллее покорителей Арктики с бюстами героев и другие. А самый известный — это 25 метровая бронзовая статуя императора Петра I, установленная в 1914 году. И знаменит памятник тем, что изображен на 500 рублевой купюре. Я даже и не предполагала, что там Петр I из Архангельска, удивилась Шурочка. Здесь немало сюрпризов, но продолжим прогулку! вильнул хвостиком тиша. Казалось бы, Архангельск северный город с суровой природой, однако он всегда был кормильцем страны. Это крупнейший порт на русском севере. Город основан еще в 1583 году по приказу царя Ивана Грозного в качестве слободы Михаила архангельского монастыря. «Вот как появилось его название», — сделала вывод Шурочка. «Верно. Так вот, будучи большим портом, Архангельск открывал двери для мореплавателей и купцов из других стран. С 17 века тут находятся каменные гостиные дворы и парадные залы XVIII века». И сегодня в древних палатах располагается Архангельский краеведческий музей. Один из старейших музеев России, насчитывающий более 265 тысяч предметов коллекции, в том числе миниатюры морских судов. КОЧ Русское морское судно поморов с парусами и веслами. На нем плавали в 11 м в XIX веках и осваивали территории Сибири и Дальнего Востока. Организовывались морские экспедиции, и в течение 17 века поэтапно был пройден весь Северный морской путь. Моряки доходили даже до Тихого океана Охотского моря. Спустя чуть больше века, недалеко от Архангельска, царем Петром I была создана первая в стране судостроительная соломбольская верфь, и располагался крупнейший российский лесопромышленный центр. А в XVIII веке здесь открыта первая в России мореходная школа. Именно в Архангельске в начале XX века началось строительство ледоколов, и появилась первая флотилия из них. Судна бороздят просторы Арктики и осваивают Северный полюс. С историей местного мореходства можно познакомиться в Северном морском музее, созданном в 70-е годы прошлого века. Пойдем, Шурочка!» Я покажу тебе исторический триколор». И наши герои отправились в здание бывшего морского вокзала. Российский триколор имел прообраз еще в XVII веке, во времена царя Алексея Михайловича. А выбрал его в качестве государственного уже Петр Великий, который отправился с триколором в военный поход в Белое море на судне «Святой Павел». Впервые официальный российский флаг с красными, синими и белыми полосами взвился над Архангельском в 1694 году. Заглянули наши герои и в находящийся совсем недалеко Музей художественного освоения Арктики имени Борисова. Его здание — памятник архитектуры XVIII-XIX веков, ранее было частью городской купеческой усадьбы Шингаревых плотниковых Шурочка. Музей носит свое имя в честь живописца Александра Алексеевича Борисова, которого называют «художником вечных льдов». Он был первым среди собратьев по палитре, кто посвятил свое творчество Крайнему Северу и Арктике. В музее хранится коллекция из его 400 картин, а также тут выставляются и другие работы, посвященные Северу России, в частности, «Ненецкое декоративно-прикладное искусство». Степан Григорьевич Писахов. Родился в 1879, умер в 1960. Архангелогородский писатель, сказочник и художник, сосредоточивший свое творчество на культуре поморов. Это сборники Не люба, не слушай, сказки. Месяц с небесного чердака. Увидел свет в 1991 году. Ледяная колокольня. Сказки «Сказки малины. Мороженые волки. «Мороженые песни», «Архангельские сказки» и другие. По мотивам его произведений снята серия мультфильмов «Смех и горе у Беломорья. Писахову посвящены памятник и музей в Архангельске. Борис Викторович Ширгин родился в 1893-м, умер в 1973-м. Архангелогородский писатель, и «Помор». Он открыл для публики удивительный мир фольклора и традиций русского севера. Среди его работ сказки «Шиш московский», сборники «Архангельские новеллы», «Поморские были» и «Сказания» у песенных рек. А мультфильмы по его историям знают многие дети — «Волшебное кольцо», «Чудо мороз», «Мистер Пронька» и другие — В Архангельском литературном музее можно познакомиться с экспозицией, посвященной Шургину, а его памятник стоит на проспекте Чумбарова-Лучинского. После музея Борисова Шурочка и Тишка решили прогуляться по пешеходному проспекту Чумбарова-Лучинского. Какие интересные домики! Мне кажется, словно я попала в деревянную сказку. Действительно так. Архангельская Чумбаровка, как ее называют местные, Заповедная улица. Тут сохранены или восстановлены дома, отражающие историю северной дореволюционной архитектуры. Здесь все очень атмосферно. Такие уютные кафе, музеи и скульптуры, отметила Шура. Казуля. Архангельский пряник с глазурью, олицетворяющий северное сияние. Это популярные новогодние и рождественские сладости, украшения для елки и подарки у поморов в Архангельской, Мурманской областях и на Урале. Хотя по своей форме пряники могут напоминать козочек и косулей, но название их происходит от местного слова «завиток». В Архангельске есть целый музей, посвященный этому лакомству. «Шурочка, а хочешь погрузиться здесь еще глубже во времени?» «Конечно. Что для этого нужно делать?» — с интересом спросила девочка. «Всего лишь составить мне компанию на экскурсии в Государственный музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства северных районов России — Малые Карелы», — ответил Тиша. «На его огромной территории располагается более ста старинных построек из Каргопольского, Онежского, Пинежского, Двинского и Мезенского районов нашего севера». Тут и деревянные церкви, и колокольни, и мельницы, и избы, и амбары, и другие сооружения возрастом в несколько столетий. Шурочка и Тиша были в полном восторге от музея под открытым небом. Однако на этом их приключения не закончились. Вильнув пушистым хвостиком, писец хитро улыбнулся. «А теперь я предлагаю отправиться в гости к моему давнему приятелю — Снеговику». И вот, спустя некоторое время, наши герои оказались в культурном центре Соломбала арт «Добро пожаловать в мою резиденцию, друзья!» Снеговик с большой радостью встретил Шурочку и Тишу, показал свою мастерскую в поморской избе, удивил интересными экспериментами в научной лаборатории, продемонстрировал Центр арктических тайн и чудес — мельницу-чудесницу, которая перемалывает все проблемы и трудности, и колодец желаний. Ну а потом угостил клюквенным мороженым, а еще блюдами из фукуса. Фукус — это особый вид бурых водорослей. Добывается в Белом и Баренцевом морях, где его наибольшее скопление. Применяют фукус — В медицине, косметологии и кулинарии. В Архангельске находится водорослевый комбинат по обработке фукуса и созданию разных препаратов на его основе. «Спасибо тебе, Снеговичок, за радушие», — сказал Тиша. «Однако нам пора двигаться дальше. Хочу показать Шурочке места, породившие великие умы страны». «Это ты о Холмогорах и Ломоносово. О них». Улыбнулся песец, обмахнувшись пушистым хвостом. Тогда позволь вам помочь. Вот волшебные сани, они в миг домчат вас до нужного места во всей Архангельской области, предложил снеговик. Шура и тиша уселись в волшебный транспорт, помахали напоследок своему приятелю и отправились в холмогоры. Когда-то здесь был центр Двинской земли, где жили финно-угорские племена, а потом появились поморы. Впервые Калмогоры упоминаются еще в 1328 году. Именно это место и считалось окном в Европу, откуда велась бойкая торговля до того, как был основан Санкт-Петербург. Но потом главную роль в местной истории в средние века перетянул на себя Архангельск. Об истории села можно узнать в Холмогорском краеведческом музее. Холмогорская резьба по кости появилась в XVII веке в одноименном селе. Эти изделия будто сотканы из кружев или ажурного плетения. Основным материалом были моржовые клыки, которые добывались в рыболовном промысле поморов мизени и Печоры. Гребешки, креманки для мороженого, посуда, шахматы, шкатулки, табакерки и другие предметы поражают тонкой и искусной работой мастеров. «В наше время о холмогорах чаще всего вспоминают, когда говорят о Михаиле Васильевиче Ломоносове, жившем в XVIII веке», — махнул хвостом Тиша. «Это гений в ученом мире. Нам о нем много рассказывали в школе», — подхватила Шура. «Его история всегда поражала меня. Он родился в зажиточной поморской семье и должен был продолжить морской промысел отца, но очень хотел учиться и сбежал из дома». Ломоносов отправился с рыбным обозом в далекий путь из Холмогор в Москву, в славяно-греко-латинскую академию, первое высшее учебное заведение России. Сегодня здание расположено на территории Заикона Спасского монастыря. Ломоносов не прогадал и стал величайшим светилом буквально всех известных наук того времени астрономии, геологии, мореходства, химии, филологии и других. Среди его открытий и изобретений — громоотвод, 10 разных оптических приборов, в том числе улучшенный телескоп, атмосфера Венеры, атомно-молекулярная основа вещества и теория света и цвета. Но главное для всей образованной России Ломоносов стоял у истоков основания Московского университета, МГУ, названного потом в его честь. Так вот, Шурочка, сегодня мы с тобой посетим историко-мемориальный музей Ломоносова, который находится на родине ученого, в селе Ломоносова-Холмогорского округа. От усадьбы семьи Ломоносовых здесь остался пруд, выкопанный отцом гения. В музее отображен традиционный северный быт поморов, когда холмогоры еще были в зените своего расцвета, как раз выпавшего на детство ученого. Историей пронизаны многие деревни в Архангельской области. Едем дальше. В Мезенский район. Одноименный город известен еще с 1780 года. О его прошлом рассказывает уютный и душевный Мезенский историко-краевеческий музей. А мы с тобой на волшебных санях побываем в самобытных деревнях района. Кильце, Азополье, Цилигори, Милагори, Черсове, Селеберезник. И обязательно сделаем остановку в Кимже. Одной из самых колоритных в стране. Деревня даже входит в ассоциацию «Самые красивые деревни России». Там находится поразительный шедевр деревянного северного зодчества — пятиглавая церковь иконы Божией Матери Адигитрия, построенная в далеком 1709 году. Мезенская полощельская роспись возникла два века назад в районах реки Мезени и сосредоточилась в деревне Полощелье в конце XIX века. Это стиль росписи по дереву, который характеризуется красно-черными графическими узорами на белом фоне, символизирующими солнце, стихии, людей, птиц, зверей. Росписи украшались коробы, шкатулки, прялки, посуда, подносы и другие предметы быта. «Шурочка, а дальше мы совершим прогулку по сказочному Пинежью. В центр этого района Карпогоры, основанные еще в xiv xv веках. Там сохранилась улица деревянных коней с гребнями крыш домов в виде коня. Как занимательно! Затем заглянем в церковь, где подсказки жители занимаются гончарным делом и лепят горшки. Заедем в деревню Рускавера с интересным свадебным обрядом, следом в село Йоркино славная своими мастерицами-ткачихами, а затем и на родину писателя Федора Абрамова, воспевавшего русский север, в Веркалу. «А я знаю еще одного автора, обожавшего поморские земли. Это Юрий Казаков», — произнесла Шура, восхитив тишу своей эрудированностью. Федор Александрович Абрамов. Родился в 1920-м, умер в 1983-м. Писатель русского севера. Родился в деревне Веркало Архангельской области. Работал в качестве критика, публициста, преподавателя. Главной его любовью стала деревенская проза. Среди произведений автора романы «Две зимы и три лета», «Пути перепутья», «Дом», «Чистая книга», «Повести и рассказы», «Вокруг да около», Жила-была Семушка, Пелагея, Деревянные кони, Алька, Трилогия, Пряслины и другие. Абрамов был удостоен Государственной премии СССР. Его труды переведены на многие языки мира. Юрий Павлович Казаков родился в 1927-м, умер в 1982-м. Русский писатель, который посвятил большую часть произведений русскому северу. Среди них «Голубое» и зеленое «Арктур», «Гончий пес «Осень в дубовых лесах», «Олень и рога», «Мальчик из снежной ямы» и другие. Особое место занимает его «Северный дневник», где автор записывал путевую прозу, заметки, истории, портреты поморов. — Тиша, как же не хочется, чтобы сказка заканчивалась, — сказала Шура после путешествия по Пенежью. — Тогда пусть продолжается. «Ну-ка, волшебные сани, везите нас к самой Матушке Зиме в село Яринск в Ленском районе Архангельской области». «Чудесно!» У Шуры перехватило дыхание от восторга. Спустя несколько мгновений наши герои уже предстали перед самой Матушкой Зимой, проживающей в двухэтажном особнячке 1820 года постройки. Она была очень хлебосольной хозяйкой, тут же угостила гостей маринованными сосульками, мочёными снежками и баночкой консервированного северного сияния. Вся посуда была украшена северодвинской росписью. «Хорошо-то как в твоих белокаменных палатах!» — теплом проговорил Тиша. «Даже и уезжать не хочется!» «Но нужно мне, Шурочки, показать все красоты русского севера!» «Похвальное желание, мой дорогой друг! Пусть в путешествии вас не тревожат мороз и холод! Дарую вам от них иммунитет!» Сказала матушка Зима с легкой грустью. уже очень не хотелось прощаться. Северодвинская роспись зародилась в конце 17-го столетия в селах, прилегающих к району реки Северной Двины. Сюда входят и пермогорская, и ракульская, и борецкая росписи, каждая из которых имеет свои отличительные черты. А в целом это самобытное искусство украшения предметов интерьера и быта — игрушек, посуды, прялок, мебели — неким сюжетом с образностью и сказочностью в ярких, сочных красках а наши неугомонные путешественники заскользили на санях дальше, к городу Сольвычегодску. Когда-то это был славный и большой город, родовое гнездо богатейших купцов, строгановых. Они сделали состояние на добываемой тут соли, а свои деньги тратили на процветание края и строили великолепные храмы. Например, Благовещенский собор, который был возведен в 1584 году, как домовая Семейная церковь Строгановых. В этом монументальном храме сохранились фрески XVI-XVII веков и высокий иконостас с царскими вратами. Сегодня здесь располагается интереснейший Сольвучегодский историко-художественный музей. Строгановы. Великая русская фамилия владельцев земли, на Урале и в Сибири, оставившая след в истории страны. Разбогатев на соли, эти купцы стали развивать горнодобывающие заводы. В 1581 году снарядили казаков во главе с Ермаком в поход на Сибирь, которая была присоединена к России. Строгановы основывали города, строили церкви. Их именем названы направления в русской иконописи, златошвейном и ювелирном искусстве, в архитектуре. Ресторанное блюдо, строганов, а также Московская государственная художественно-промышленная академия. Необыкновенная красота! Шура была в полном восторге от нарядного собора. Восхищает и другая святыня, построенная Строгановыми. Введенский монастырь, основанный в 1565 году. От него остался потрясающий Введенский собор XVII века, созданный в стиле строгановского барокко. Зайдем скорее внутрь! Какой высокий иконостас! Семиярусный. Над ним работали московские мастера во главе с Григорием Ивановым. Кстати, рядом с храмом бьет соляной источник. Ты говорил, Тиша, что эти места были богаты солью. О, да, когда не существовало холодильников и морозильников. Соль была наиважнейшим консервантом, сохраняющим продукты. Однако время бежало. Вскоре после расширения владений Строгановых с покорением Сибири Сельвычегодск утратил свое былое значение. Он стал милым провинциальным городом. Именно сюда был сослан за свою революционную деятельность будущий вождь СССР Иосиф Джугашвили, ставший позже Сталиным. О его пребывании в городе можно узнать в одноименном музее. «Шурочка, а дальше мы с тобой направимся в город Вельск. Представь только, он древнее Москвы на 10 лет! Упоминания об этом городе были еще в 1137 году». Здесь велась бойкая ярмарочная торговля. Особенно популярны были товары из дерева и льна. О долгой истории города рассказывает Вельский краевеческий музей. С нею также можно познакомиться и в открытом не так давно музее домовых росписей Поважья, Увидеть старинную мебель, предметы быта с рисунками сказочных цветов и зверей, например, единорога. Северные земли дают России немало талантов. В Вельске, например, родился известный советский ученый генетик Георгий Дмитриевич Карпеченко, живший в прошлом веке. Он был заведующим отделом генетики Всесоюзного института растениеводства. И благодаря его работам впервые в мире были получены плодовитые гибриды растений, относящихся к разным родам. А вот и бюст ученому, как раз напротив научно-образовательного и культурного центра «Дома Карпеченко». Космодром Плесецк. Советский и российский космодром, ведущий свою историю с 1957 года. Он является самым северным на планете. Расположен в городке Мирный в Архангельской области. С него запускают ракеты, выводят на орбиту спутники, связанные с научными, коммерческими и оборонными программами. «Шурочка, садись-ка в волшебные сани, поедем в гости в Понежье. По «К кому, Тиша?» к самой царевне Морошке. Ее резиденция находится в бывшем купеческом особняке конца XIX века и является памятником архитектуры. «Вот так радость в нашем доме! Как же здорово, что вы решили навестить меня!» Сказочная царевна Морошка сразу же тепло обняла Шурочку и Тишу, едва они вылезли с саней. «Я покажу вам наши бескрайние просторы по Онежье». Начнем, пожалуй, с удивительных деревянных старинных храмов, насчитывающих не один век. И наши путешественники вместе с прекрасной провожатой царевной Морожкой побывали в необыкновенной церкви спаса преображения в Турчасово, посаде, и в высочайшей среди деревянных сохранившихся храмов в России, церкви вознесения в Пьяле. Добро пожаловать в поморское село Ворзагоры. «Тут находится уникальный северный тройник», — с улыбкой произнесла принцесса Морошка. «Ой, что же это?» — заинтересовалась Шурочка. «Это церковь Николая Чудотворца 1636 года, церковь введения во храм Пресвятой Богородицы 1793 года и колокольня 18 века». «Какая древность!» «В суровых краях Беломорья люди с большой душой верили в Бога», — отметила царевна Морошка. «Здесь, в труднодоступных местах, возникали монастыри, наполненные особой духовностью». Это и расположенный на острове Кий Анежский крестный мужской монастырь, основанный в 1656 году патриархом Никоном и удаленный от всех дорог и деревень Свято-Богоявленский Кожаозерский мужской монастырь стоящий на берегу Кожозера. После посещения святынь наши герои вместе с царевной Морошкой отправились дальше по панижью, совершили экскурсии в деревню Абрамовская, Большой Бор, Верховье, где сохранились столетние избушки поморов. Шурочка, а хочешь увидеть город сказок? спросила царевна Морошка. Конечно, кто же об этом не мечтает? На берегу реки Онеги Стоит Каргополь. Он старше Москвы на год, основан в 1146 году. Эти места хранят самобытную культуру. Здесь было собрано учеными-фольклористами немало преданий, заговоров, прибауток, пословиц и поговорок, а главное — сказок. Неиссякаема фантазия каргопольских мастеров. Достаточно посмотреть на местные глиняные игрушки, Это яркие, цветные, волшебные персонажи. Получеловек-полуконь, полкан, кентавр, сирин, гамаюн и многие другие. Создают их в Центре народных ремесел Берегиня. Выставляются они в частном музее семьи Шевелевых. Несмотря на то, что Каргополь — небольшой город, храмов в нем всегда было немало. До наших дней сохранились одиннадцать из двадцати — и каждой произведение архитектурного искусства. Это пятиглавые белоснежные церкви Рождества Богородицы 1682 года и Благовещение Пресвятой Богородицы 1692 года постройки с поразительной бисерной резьбой. Гордится Каргополе своими древними белокаменными церквями воскресения Христова конца XVII века, Николая Чудотворца на Старом Торгу, 1741 года постройки, Рождества Иоанна Предтечи 1752, Троицы Живоначальной начала XIX века, древнейшим в городе собором Рождества Христова 1562 и другими храмами. Увидеть все можно со смотровой площадки на соборной колокольне. Александр Андреевич Баранов родился в 1747 умер в 1819-м. Каргопольский купец, правитель русских поселений в Северной Америке. В честь него назван остров в архипелаге Александра, на котором был построен Новоархангельск, современный Ситка. Этот город был центром Русской Америки с 1802 по 1867 год, главой которой являлся Александр Андреевич. В городе Кадьяк на Аляске открыт музей Баранова, дом Эрскина, а на родине, в Каргополе, ему стоит памятник и посвящена музейная экспозиция. Царевна Морошка на миг остановила свой вдохновленный рассказ, а потом с улыбкой продолжила — А узнать об уникальном местном зодчестве предлагаю в Каргопольском государственном историко-архитектурном и художественном музее, который включает в себя белокаменные и деревянные шедевры XVI-XVIII веков. В его основном здании можно увидеть народный костюм и золотное шитье, роспись по дереву и рукописное наследие. В церкви Зосимы и Савватия Представлено древнерусское искусство. Там также проходят концерты духовной музыки. Каргополь весь пронизан сказочной атмосферой, и полностью погрузиться в нее можно в экопарке «Медвежий край». «Ну что, заглянем в гости к героям мультфильмов и волшебных историй?» — подмигнула царевна-морошка. Шурочка и Тиша утвердительно закивали головами. Это любимое всеми детьми место возникло благодаря мастеру Николаю Фомину. «Да, из дерева он творит настоящие чудеса!» — восхитился Тишка. «Есть и еще дива дивная в наших Онежских краях!» — загадочно произнесла царевна морошка. «Это петроглифы, наскальные рисунки. Они раскинулись вдоль побережья Белого моря». Онежского озера, а также на островах реки Вык в Кенозерском и Водлозерском национальных парках. Их насчитывается более трех тысяч. Этой древней живописи уже более пяти тысяч лет. «Вот это да! И что же это за изображение?» — спросила Шурочка. «В основном это животные, птицы, люди, а еще есть некие неизвестные божества». А на скалах Залавруги в Беломорье был обнаружен древнейший в Европе рисунок лыжника. Это самая большая в Европе коллекция петроглифов, и часть их находится в Республике Карелия. «Пожалуйста, навестите там моего приятеля, Пакайна. Он давно мне загадал ребус, но что-то я никак не могу решить. Может, вы справитесь?» А я с вами прощаюсь. Открой PDF приложение к этой аудиокниге и отгадай рыбный ребус. Ты узнаешь, как называется популярное у поморов судно. Справился? Молодец. Правильный ответ — карбас.